Глава 19. Последние приготовления. И это все, что нашлось в поселке? Разочарованно спросил я, глядя на скромный арсенал собранного вооружения, само собой исключительно охотничего. Ну а что ты хотел? скептически хмыкнул Матвей Иванович. Это хорошо. И действительно, выбор из того, что удалось собрать по поселку, был весьма скромный. Полтора десятка старых ружей от 12 до 20 калибра, Двустволок мало правда, патронов куча, но в основном все мелкая дробь для охоты на уток, не совсем то, на что я рассчитывал. В подземных туннелях с ружьями особо не повоюешь, заметил я, скептически глядя на двустволки. Неудобно, громоздко, долго перезаряжаться. Эх, сюда бы помповый дробовик, а лучше автомат. Ай, ладно. У Кузьмича там случайно со времен войны пулемет не сохранился. Сомневаюсь. Ну и что мы будем делать? Я задумчиво закусил губу, прикидывая варианты. Отсек пару бесполезных вариантов. Перед глазами внезапно проскочили кадры из популярного в 90-х годах художественного фильма «Брат», где Данила Багров бесцеремонно превратил старое ружье в удобный обрез. Скорость его перезарядки в разы выше, чем у обычного ружья. Им проще управляться, а меткость в тесных коридорах особо и не нужна. «Сергей Иванович, а у вас случайно ножовка по металлу не найдется? поинтересовался я. «Конечно, а зачем?» «Несите. Будем этот арсенал приспосабливать для спасательной операции. Есть кое-какие задумки на этот счет». Конечно, после того, как мы поговорили с Федором и вернулись обратно в сельсовет с конкретным решением, на нас смотрели как на сумасшедших. Мнения тоже разделились. Одни хотели помочь, другие были решительно против. Учитывая, что возраст большинства был от 50 до 80, старые люди в Морлоков верить как-то не хотели, из-за недоверия. Точнее, жители Прокофьевки уже осознали, что женщин похитили вовсе не люди, но они недоумевали, как это могли сделать какие-то подземные жители, которых за много лет никто не видел. Гораздо проще было списать на нечистую силу или происки коренных племен, что иногда встречались в этих землях. Те же, кто уже видел Морлоков, не смогли внятно рассказать, что именно они видели, отсюда и недопонимание. Ну и в конце концов, Попробуй-ка объясни старому человеку, что под землей тоже живут люди, только не такие, как мы. Были и те, кто нам поверили, отнеслись решительно и с пониманием. Именно с их помощью и удалось собрать оружие и боеприпасы. Все могло пригодиться. Но тут был нужен правильный подход. Место для подготовленных работ выбрали не случайно. В домике у Степана Кузьмича у того имелся верстак, тиски и даже немного инструмента. Туда же принесли сразу три ножовки по металлу, правда все они оказались туповатыми, но тем не менее для намеченного мной дела все-таки сгодились. Сначала отобрали и осмотрели наиболее хорошие стволы. Выбор пал преимущественно на двустволки. Я ловко спилил у шести ружей стволы и деревянные приклады, а егерь зашкурил края. Получились короткоствольные обрезы, с которыми обращаться было куда удобнее, чем с длинными ружьями. «Кощунство!» произнес Матвей Иванович, глядя на то, что получилось. «Но мне нравится. А чем стрелять будем? Картечи и жаканы почти нет». Гильс полно, пороха тоже», – заметил я. «Остальное сделаем сами. Гвозди-то есть». «Этого добра навалом». Нам вызвался помогать Андрей, который ходил с нами восстанавливать телеграфную линию. «А зачем?» «Кусачками откусывай шляпки. Ими мы и зарядим патроны. Дробь на выброс, толку от нее». Выстрел зарядом из гвоздей, да на близком расстоянии, верная смерть. Очевидно, что раз морлоки перебили всех браконьеров, смерти и звуков выстрела огнестрельного оружия они не боятся. А это означает, что сопротивление будет очень серьезным и яростным. Они наверняка считают, что раз им удалось похитить женщин, то это теперь их собственность, что похищение сойдет им с рук. А вот хрен им не угадали. Патронов с такой особой начинкой мы наделали штук 150. Я хотел было сделать еще, но все упиралось во время, поэтому недостаток таких патронов разбавили самой крупной дробью. Затем я отыскал в доме Кузьмича несколько больших охотничьих ножей. Если прикрепить их к длинной рукояти, получится оружие ближнего боя, вроде косы, хотя я отдавал предпочтение топорам, ими рубить легче. «Нужно бы еще заглянуть в дом Митьки», – заметил Матвей Иванович. «Вдруг у него там что-нибудь есть?» «Или на мельницу». Насчет оружия не знаю, а вот динамит там точно есть. Как вытащим Ольгу, завалим шахту к чертовой матери. Я бы вообще все возможные входы и выходы заблокировал. Пусть эти чертовы морлоки от голода передохнут или друг друга сожрут». «Не передохнут», твердо заявил егерь. «Они там сотни лет жили. Все не передохнут». Вообще о морлоках ровным счетом мы не знали практически ничего. Ни численность, ни возраст, ни пол. Чем они опасны? Какое у них оружие? Когда и где спят? Видят ли они в темноте? Как у них с дисциплиной? Что это, стая голодных дикарей или некое организованное, пусть и примитивное общество? На какие-то вопросы мог ответить Федор, но с нами в поселок он не пошел. С некоторых пор кто-то из местных жителей пустил слух, будто бы он помогал Митьке проворачивать свои делишки и причастен к ограблению склада. Естественно, доказательств не было, но парень хоть и был слабоумным, Этот момент осознал хорошо, а потому и не хотел лишний раз показываться кому-то на глаза. Он сказал, что будет ждать нас уброшенного ЗИС. Я заметил, что иногда у него были прояснения разума, и он был вполне нормальным. Жаль, кратковременно. Туннели в шахте довольно узкие, поэтому решили идти втроем. Ну и проводник, конечно же. Мы проверили снаряжение. Каждому досталось два подготовленных обреза. У егеря и Андрея дополнительно были наганы. Их удалось найти в доме Митьки. Правда, патронов к револьверам практически не было, а вот к обрезам с головой. Помимо них у нас были топоры, ножи и несколько шашек динамита, плюс вещи, факелы, еда и вода. На каждого было примерно килограмм по 30 с лишним. Само собой, сражаться с таким грузом в тесных условиях шахты не очень удобно, поэтому взяли на каждого только по 50 патронов, распихав по сдвоенным патронташам. Проверили одежду, облачились в прочные охотничьи костюмы, чтобы твари нас когтями не подрали. Обулись в крепкие сапоги из мягкой кожей, с жесткой подошвой, надели перчатки, шапки, смахивающие на шлемофоны танкистов. Затем, получив массу напутствия от провожающих, мы покинули Прокофьевку. Конечно, помимо Андрея с нами намеревались пойти и другие добровольцы. Сергей Иванович упорно считал, что чем больше вооруженных людей пойдет, тем лучше. Вроде как, больше стволов, меньше проблем, но я прекрасно понимал, что идти в шахты таким составом было нельзя. Мы только мешали бы друг другу, не обошлось бы без случайных ранений или стрельбе по своим. Именно поэтому все специальные подразделения действуют малыми группами. Логика-то проста – взять батальон спецназа и отправить его на операцию. Оно же просто и понятно – чем больше опытных спецов, тем проще. На самом деле это работало вовсе не так, тем более в нашем случае. А вообще была еще одна причина, по которой мы не захотели брать еще помощников. Федор дал понять, что поведет только троих, не больше. Как и договаривались, он терпеливо ждал нас у старого ржавого ЗИС-5, где мы обнаружили его в прошлый раз. Издалека было видно, что его поведение не как у нормального человека. Он стоял и смотрел куда-то в небо, задрав голову так, что еще немного и шея треснет. А когда мы подошли ближе, я расслышал, что он еще и бормотал вслух что-то невнятное. «Да, проводник у нас, конечно, так себе. Не самый надежный, да еще и на своей, только ему понятной волне. Федя, мы пришли!» Громко произнес егерь, привлекая внимание парня. Негласно получалось, что Матвей Иванович выступал в роли няньки и одновременно как переговорщик. «Вижу!» – отозвался тот, скептически оглядывая нашу троицу. «Так много оружия, но оно вам не поможет. Морлоки ничего не боятся!» А это мы еще посмотрим, пообещал я, потрогав рукоять одного из своих обрезов. Митька также говорил, когда от браконьеров вернулся, как бы случайно произнес парень. Погоди-ка, так он тоже про них знает? Знает, потому и не идет в шахты сам. Точнее, он хотел это сделать, но никак не мог решиться. откуда ты столько про него знаешь? Он сам рассказывал. Тут получается какая-то путаница убийца зачем-то шастал по дому афанасия убил андрея снегирева ограбил склад и при всем при этом не собирался лезть за золотом в одиночку как-то в это с трудом верится или мы просто чего-то еще не знаем ты готов нас вести снова спросил иваныч успокаивающим голосом готов только не подумайте я странный, но я не сумасшедший не всегда мы с андреем переглянулись вот начались откровения. Федор зашагал первым, только двинулся он не вдоль виднеющихся впереди телеграфных столбов, а взял наискось. «Мы идем на северо-восток», как бы между делом уточнил Матвей Иванович. «А ты не ошибся?» «Нет. Нам не оставалось ничего другого, когда верится слабоумному проводнику. Честно говоря, я постоянно ожидал от него какого-нибудь малоприятного фокуса, пусть и неосознанного. Все еще вспоминаю, как тот подглядывал за нами в окна» парня станется, мало ли с какой стороны моча в голову ударит. Шли мы долго, потихоньку обсуждали между собой примерный план действий. Я полагался на свой опыт военного, только пришел к выводу, что знания о военном деле потихоньку выветриваются из моей головы. То ли память подводила, то ли она потихоньку растворялась в личности реципиента. Этот момент я не понимал до конца, обсудить свои наблюдения было не с кем. Дорога шла через заросли, петляла между просек, Фёдор шел уверенно, руководствуясь непонятно чем, сигналы, что ли, с луны ловил. Примерно часа через полтора мы неожиданно вышли к мельнице, где мы с Ольгой ночевали, отгородившись от внешнего мира. «Фёдор, куда ты нас привел? возмутился Андрей, осматриваясь по сторонам. «Это же заброшенная мельница. Здесь давным-давно никого нет». «Не согласен. Это здесь остались тела браконьеров», – уточнил Матвей Иванович. «Я только кивнул. все верно». Меня снова посетила мысль, что в закромах у товарища Снегирёва, помимо динамита, может оказаться еще какое-нибудь полезное нам оружие. Если посмотреть на нашу компанию со стороны, то будет очевидно, что на охотников мы совершенно не похожи. Скорее, на экстравагантных гангстеров, особенно с этими обрезами. Иногда наш проводник вел себя странно. Его то трясло, то он издавал какие-то невнятные звуки. Было видно, что его что-то тревожит. И вот, явившись на мельницу, он вдруг подошел к дереву и начал биться об него головой. К счастью, его сразу же оттащили. «Федя, зачем ты нас сюда привел?» – спросил егерь. «Шахта недалеко, неспокойно». «Иваныч!» – окликнул я старика, глядя в сторону логова браконьеров. «Я что подумал? Может быть, по-быстрому осмотрим машины и внутренние помещения мельницы? Вдруг найдем что-нибудь полезное?» Тот нахмурился. «Не знаю, Женька, что ты здесь хочешь найти? Мы и так патронами увешаны, как елки новогодние. Но если ты так считаешь, то давай. Только не будем тратить на это слишком много времени». В машинах было много чего. Но из интересного обнаружились только ящики с динамитом. Несколько шашек у нас и так имелось. Тащить с собой дополнительные было бессмысленно. Внутри двухэтажного здания все осталось по-прежнему. Пыль, валяющиеся гильзы, сломанная внутренняя утварь, ловушки и останки тел. Когда егерь все это увидел, он перекрестился. «Етить твою! И вы тут ночевали?» «Не совсем. Вон там, на верхушке самой мельницы. Черт меня! Я лучше снаружи подожду, а то обед наружу просится!» Я вновь обошел здание, миновал баррикады и поднялся наверх, где снова увидел тело Снегирева. Но он меня совершенно не интересовал. Я еще в прошлый раз заметил, что за баррикадами была прикрытая дверь. Очень уж мне хотелось туда заглянуть, и, как оказалось, не напрасно. В небольшом закутке стояла пара деревянных ящиков, которые были накрыты пыльным брезентом. Сначала я подумал, что найду там еще запасы динамита, но все оказалось гораздо интереснее. Это было золото, небольшими кусками размером с мелкую щебенку. Это что, из золотоносной шахты? Все это было намешано с какой-то породой. Видно было, что их доставили сюда в спешке, не успев перебрать. Вот почему браконьеры не ушли. Они надеялись разобраться с назойливыми морлоками, а потом вернуться за оставшимся в шахте золотом. Но судьба распорядилась иначе. Все вышло из-под контроля. Я уже хотел было выйти из-за кутка, когда взгляд упал на что-то непонятное, сложенное в темном углу. Подошел поближе, присмотрелся, сдул пыль. Сама собой на лице появилась довольная улыбка. «Ну, ни черта себе!» «Вот так находка!» Пробормотал я уже размышляя, как бы воспользоваться ею по уму. Надо ли говорить об изумленных лицах Андрея и Матвея Ивановича, когда я вышел наружу со старым ранцевым огнеметом? «Женька, идите твою!» – восхитился егерь. «Ты где это взял? Это жарок Рокс-3!» «Где взял, Иваныч, уже нету!» – довольно крякнул я. «Думаю, он окажет нам большую помощь. Пуля – это, конечно, хорошо, но огонь, вот где сила! И освещает, и обжигает!» Два в одном, как говорится. Бесспорно с этим не поспоришь. «А с топливом что?» – спросил старик. «Достаточно?» Я тряхнул емкость, постучал кулаком по корпусу. «Мало очень. Это не беда. Его можно заправлять чем угодно, лишь бы горело, хоть спиртом». Взгляд сам собой упал на стоящей неподалеку машины. «Так, я сейчас», – заявил я и, сбросив нож, рванул к машинам. В баках еще оставалось какое-то топливо, но определить, что именно, было уже невозможно. Слив его через самую обычную шлангу подсос, мы получили примерно 7 литров смеси. Залив все это в бак, мы стали обладателями полностью заправленного огнемета. В баллоне было достаточно сжатого воздуха, редуктор функционировал. Даже комплект воспламенительных патронов для поджигания огнесмеси имелся. Мы тут же опробовали его и остались довольны результатом. Струя раскаленного пламени била на добрых 7-8 метров. Чтобы живое не попалось на пути этой струи, оно непременно сгорит. Единственный минус – тяжелый, зараза, аж 20 с лишним килограмм. Учитывая, сколько еще всего на мне было навешено, тащить эту дуру было тяжело. Но я ж упрямый, твердо был уверен, что его непременно нужно взять с собой. Андрей и егерь слегка разгрузили меня, но особого облегчения я не заметил. Педя, где вход в шахту?» громко спросил Матвей Иванович. «Когда мы опробовали Рокса в действии, парень настолько перепугался, что свалился на землю, обхватил голову руками и завыл. Пришлось егерю вновь успокаивать нашего проводника. Ко всем его припадкам я относился скептически. Может, это и неправильно, но ничего с собой поделать я не мог». «Огонь! Огонь! Огонь!» твердил одно и то же Федор. «Огонь! Это хорошо! Огонь поможет!» «Да-да, веди уже», – хмыкнул Андрей. И мы продолжили путь. Как оказалось, место, где браконьеры начали свою подрывную деятельность, располагалось недалеко от территории брошенной мельницы. Миновав небольшую рощицу, мы вновь вышли к берегу реки Гнилуши, которая образовала в этом месте открытое место. На берегу был большой выход горной породы, и даже сверху я различил следы взрыва. Люди Снегирева заложили динамит и подорвали его так, что целый фрагмент скалы обвалился и открыл доступ к внутреннему туннелю. Интересно, как браконьеры вообще узнали, где нужно взрывать? Не случайно же у них это получилось? Но тут правильного ответа никак не узнать. Спустившись вниз и обойдя каменную гряду, мы оказались у входа в шахту. Повсюду валялись кости, ошметки вещей. Тут и там были пятна крови, судя по всему, от мяса, которые стаскивали сокруги. Запах был соответствующий. Ну еще бы, почти три месяца морлоки творили, что хотели, совершенно не заботясь о чистоте. «Тухлым воняет, настоящий смрад!» – хмыкнул егерь. «Не хочется мне туда лезть, но другого выхода у нас нет!» «Давайте, что ли, какой-нибудь план составим?» – предложил я. «Конечно, хочется поскорее начать и закончить, но мы даже понятия не имеем, где искать похищенных женщин. Мы не знаем, сколько там морлоков, несколько десятков или пара тысяч» как будем действовать. Возможно, Ольгу и остальных утащили в самые дальние уголки, чтобы те не сбежали. Наверное, огнемет лучше использовать только в самом крайнем случае. Учитывая, что сейчас день, морлоки наверняка спят. Попробуем проникнуть по-тихому, используя только холодное оружие ближнего боя. Одного выстрела из обреза хватит для того, чтобы весь этот муравейник бросился выяснять, что произошло. Согласен, я потянулся за топором. Только двигаться тихо, значит двигаться медленно, но и залетать сюда сломя голову, не оценив степень риска, тоже нельзя. Подготовили факелы, взяли запасные, проверили оружие, сбросили все лишнее, через несколько минут мы были готовы. «Ну вот и все, выдвигаемся?» – глухо спросил Андрей. «Дети подземели, мы пришли вернуть свое!» «И принесли с собой огнемет», – добавил я, шагнув в темноту.